Глава пятая Ждать Сашке пришлось недолго. Уже на следующий день я заявилась в комнату к продажникам и рявкнула, подойдя к столу Лебедева. «Я согласна!» Он аж вздрогнул, покосился на коллег. «Пойдем, выйдем!» Мы вышли в коридор, и Сашка, серьезно поглядев на меня, спросил. «Что у тебя случилось?» Я скривилась. А ты не замечаешь? Uh... Ну, значит, хорошо замазала. Ленка мне ночью усы зеленкой пририсовала. Лебедев хлопнул себя по лбу. Да, yeah, фейспалм. Это тебе фейспалм. А мне хоть фейсом аптей был с утра. Спирта нет, водкой с мылом терла-терла. Потом тональником, пудрой замазывала, замазывала. Не видно, значит. Сашка напряженно всматривался в моё лицо. Ну, если знать, что там усы, то чуть-чуть заметно, но не критично. Я вздохнула. Короче, эти усы меня доконали. Нафиг! Я согласна быть твоей любимой женой. Прекрасно. Лебедев прям расцвел. Значит, так, сегодня посмотрю в интернете адрес ближайшего ЗАГСа. В обед туда и пойдем. У тебя же паспорт с собой? А, я слегка обалдела. «Ну да, я всегда его в сумочке ношу. Ты хочешь... уже?» «Конечно. А чего ждать?» «Родителей предупредить». «Зачем предупреждать врага о нападении?» — усмехнулся Сашка. «Вот заявление подадим и все расскажем. В пятницу вечером твоим, в субботу моим. Или наоборот, как тебе больше нравится». «Да мне фиолетово». «Тогда сначала твоим». К моим надо морально подготовиться. Короче, зайду за тобой в обед. Паспорт бы не забыть». Я шокированно кивнула, и мы разошлись. Работать. Перед тем, как пойти в ЗАГС, я какое-то время смотрела на себя в зеркало в туалете и напряженно думала. «Я совершенно не робот, хоть и достаточно хладнокровный человек, поэтому слегка нервничала». Как-то не так представляла я себе свой поход в ЗАГС. Ни с Сашкой, ни с зелеными усами над верхней губой и не в подобном платье. Нет, само платье это ничего, просто оно не праздничное. Обычное такое рабочее, темно-синее, с юбкой чуть ниже колен. И волосы бы помыть утром не мешало. И я бы помыла, но усы отняли все время. В общем, да, фиговая с меня невеста. Может, хоть жена ничего будет? Если в плане готовки, то да, а остального Сашке от меня и не надо. В нашей с ним дружбе была одна маленькая трещинка. Я ему врала по одному деликатному вопросу. Правду просто не могла сказать, духу не хватало. Мы с Лебедевым ведь обо всем разговаривали, в том числе и о сексе. И он как-то взял и спросил, какая поза мне больше нравится. Сашка тогда был не совсем трезв, Но не в этом дело. Не могла я признаться, что девственница. Сейчас мне 25, тогда было 24, четыре. Да Лебедев меня насмех поднимет, если узнает. Я не специально, честно. Просто не складывались у меня с кем-то отношения настолько, чтобы хотеть лечь в койку. В институте я была сильно влюблена в Костю Волгина, нашего с Сашкой-однокурсника, который женился сразу после выпуска. Мы с ним никогда не встречались, общались только. Я не была ему интересна, впрочем, как и Лебедеву. У меня были молодые люди, и с одним я даже почти дошла до кондиции, но вот именно почти. И когда я наконец решилась, он как-то сказал, что хочет расстаться. Цитирую. Мне нужна более эмоциональная женщина. Мне тогда ужасно смешно стало. Я услышала в этом Я хочу трахаться, а не ходить по театрам и паркам. В общем, я очень надеялась, что Сашка не узнает этот мой секрет. Я всегда поддерживала его пошлые шуточки, и он, кажется, действительно не подозревал, что я еще, как бы он спошлил, не раскупорена. Ладно, не узнает он ничего. Под юбку же не полезет, а я не скажу. Звонил мобильный телефон. «Ты где?» Лебедев явно был недоволен. Давай быстрее, работа стоит, а срок идет. Слушаюсь, фыркнула я, отключаясь. Последний раз посмотрела в зеркало на свое бледное лицо в больших очках и с голубыми глазами за ними. Довольно такие крупные носы, губы, волосы грязноватые. Да, невестушка. Интересно, работники ЗАГСа видели таких невест? Конечно, видели. Они-то мы не такое видели. Чем ближе мы подходили к Заксу, тем сильнее я нервничала и тем больше сомневалась в решении, принятом сгоряча, пока я ожесточенно терла зеленые усы у себя под носом. Я не любила поспешно принятые решения и теперь отчаянно сомневалась. Нет, жить вместе с Сашкой вовсе не казалось мне такой уж большой проблемой. Я знала его достаточно хорошо, чтобы понимать. Все будет нормально. Но этот обман. Стась! Стася! Чего совесть проснулась? Фыркнул вдруг Сашка, хватая меня за руку. Он всегда легко до нее дотягивался. Мы с ним оба были невысокого роста, только я метр шестьдесят с кепкой, а он метр семьдесят с панамкой. Сто семьдесят пять сантиметров, то бишь. Я знала, что друг немного комплексует из-за роста, и никогда по этому поводу не проходилась, не шутила даже. У каждого человека есть больные места, над которыми лучше не шутить. Вот и у Сашки таким местом был рост. Он мне даже как-то сказал, мол, практически любая девушка, если наденет туфли на каблуках, будет выше него. «Хоть ты на шпильках не рассекаешь», — хмыкнул тогда Сашка, — и я впервые в жизни почувствовала облегчение от того, что совершенно не умею ходить на высоченных каблуках. Небольшая танкетка — мой максимум. «Надо твою совесть назад заснуть, Стась!» — продолжал Сашка, сжимая мою ладонь. «Не заснуть, а засунуть», — типично по-редакторски поправила я, но он засмеялся и покачал головой. «Нет, Белочка, именно заснуть!» Она же проснулась, проснулась. А теперь ее надо заснуть. Это слово так не употребляется. Раз я сказал, значит, употребляется. И вообще не спорь со мной, женщина!» Я хмыкнула. «Мы еще не женаты, а ты уже мной командуешь. Что же дальше будет?» Сашка улыбнулся и вдруг изменился в лице, а потом хлопнул себя по лбу. «Блин, кольца!» А слона-то я и не приметил. Какие кольца? Ступила я по полной программе и тоже хлопнула себя по лбу. Ой, да. Пошли. Лебедев развернулся и потопал обратно к метро. Там должен быть ювелирный. Возле метро всегда есть ювелирный. Да ладно тебе. Зачем сейчас-то? Можно вечером сходить. Как будто эти кольца от нас убегут. Нет, отрезал Сашка, не выпуская мои руки. Мы и так с тобой все делаем неправильно. Давай хоть в подобных вещах будем соблюдать традицию. Сначала кольца, потом Закс. Да с чего ты взял, что это традиция? Кольца нужны только на свадьбе. Заявление и без них подавать можно. Стася, предложение без кольца не предложение. Перед моими родителями тебе без кольца на пальце появляться нельзя. Мы даже так сделаем. Купим три кольца. Три? Зачем? Кто третий-то? Сашка засмеялся, услышав этот вопрос. «Ты, Стась, тебе нужны два кольца. Помолвочное и... как его там... свадебное». Я тоскливо вздохнула, продолжая семенить за Лебедевым. «Может, мы это самое помоечное на прокат возьмем?» «Не помоечное, а помолвочное. На помолвку. Будет на твоем пальчике красоваться, когда мы к родителям пойдем каяться в грехах». «Сашка!» Узвыла я. — А без этого нельзя? — Нет. — Протянул этот растрачик собственных денежных средств. — Несолидно, не поверят. И вообще, молчи, женщина! Да у нас обед закончится, пока мы тут кольца покупаем. А еще в ЗАГС идти. — Шульца опасаешься? — хмокнул Лебедев. — Не переживай, я все продумал. Он перед обедом свалил и сегодня уже не вернется так что у нас есть время и на кольца, и на ЗАГС. Может, вообще в кино сходим? — Сашка! — Да ладно тебе, расслабься. О, а вот и ювелирный. Пошли. Лебедев взял меня под руку и почти понёс на себе вверх по лестнице. Я отчаянно пыхтела и кидала на Сашку гневные взгляды, получая в ответ, как обычно, взгляды насмешливые. У меня и так стресс, а этот гад ещё издевается.